Она схватила за руку меня и, увлекая к берегу озера, где голая земля была, заговорила быстро на ходу. «Сейчас! Ты все сейчас поймешь. И люди все поймут, читатели мои, твои. Они собою суть земли определят, свое предназначение осознают. Сейчас, Владимир, вот сейчас мы в мыслях будем строить дом. И ты, и я». И все они, и, уверяю, мне, поверь, мысль каждого соприкоснется с мыслью Бога. В рай отворится дверь. Пойдем, пойдем быстрее. Я нарисую палочкой на берегу. Мы вместе дом построим с тем, кто в будущем с тобою строкой записанный соприкоснется. В единая людская мысль сольется». Способность Бога в людях есть, в реальности помысленное притворять. И ни один дом будет на земле стоять. Все каждый в тех домах сумеет осознать, сам сможет чувствовать и понимать стремление божественной мечты. Мы будем строить дом. Они и я, и ты. Анастасия, подожди, есть очень много разных проектов домов, в которых люди современные живут. Какой же может толк быть от того, что ты еще один очередной проект предложишь? Владимир, ты не просто выслушай меня. Почувствуй все, что нарисую я, и мысленно проект сам дорисуй, и каждый пусть его со мной нарисует. О, Боже! Люди, хоть попробуйте, прошу! В каком-то радостном волнении Анастасия словно трепетала, взывала к людям, и во мне все больше интерес стал возникать к ее проекту. И поначалу он казался мне простым, и в то же время ощущение возникало, как будто тайну необычную открывала пред всеми отшельница Анастасия. Вся тайна в необычной простоте была, а если по порядку, Вот как все звучало. Анастасия продолжала. «Сначала выбери себе из всех возможных мест, благоприятных на земле, свое, тебе понравившееся место. Место, в котором ты хотел бы жить, в котором пожелать и детям мог своим их жизнь прожить, и правнукам своим ты станешь доброй памятью. В том месте климат для тебя благоприятным должен быть, в том месте на века – «Один гектар земли себе возьми». Но землю взять никто сейчас не может, просто по желанию своему. Земля сейчас продается только в тех местах, где продавать хотят. Да, к сожалению, так все и происходит. Обширна родина, но нет на ней даже гектара земли твоей, где мог бы ты для своих детей, потомков создать райский уголок. И все ж настало время начинать. Из всех законов существующих воспользоваться можно наиболее благоприятным. Законов всех, конечно, я не знаю, но уверен в том, что нет закона у нас, позволяющего каждому на века иметь какое-то количество земли. В аренду фермерам дают и по многу гектаров, но не больше, чем на 99 лет. Что ж, для начала можно брать на меньший срок, но срочно нужно создавать закон, чтобы Родина у каждого была – земля. От этого расцвет зависит государство, и если нет серьезного закона, так значит его нужно создавать. Это легко сказать, а сделать трудно. Законы пишет Государственная Дума. Она должна в Конституцию какую-то поправку или главу ввести, а в Доме партии между собою спорят, никак не могут вопрос земли решить. Коль нет по силе партии такой, чтобы Родину для каждого могла законом узаконить, тогда создать такую партию необходимо. А кто ее создаст? Тот, кто о Доме сотворенном прочитает и осознает, что означает родина для каждого, для каждого живущего сегодня человека и будущего всей Земли. «Ну ладно с партиями. Ты лучше о своем доме необычном расскажи. Мне интересно стало, что ты нового в проектировку сможешь привнести».